Глава 3 Просыпаюсь поздно, устал вчера неимоверно, уже когда хозяйка стучит в дверь и понимаю, что пора бы мне купить часы наручные, а может еще будильник электронный для нормальной и привычной жизни. Умение просыпаться по желанию и в Черноземье осталось моим слабым местом, в отличие от абсолютно всех моих местных знакомых. «Завтрак!» Зовет меня женщина, я быстро поднимаюсь. Чищу зубы зубной пастой и уже от одного этого кайфую. Как мне не хватало этого ритуала в средневековье. Пусть я и соорудил что-то похожее на зубную щетку и пользовался специальной пенищейся глиной. Только все эти потуги не тянули на полноценную чистку зубов. Сейчас я вижу это наглядно, когда паста и достаточно неуклюжая щетка из глубокого СССР кладут на лопатки все мои старания черноземья. Одна белая пена, просачивающаяся между губами, радует меня несказанно. Чтобы почувствовать всю прелесть цивилизации, многого не требуется. Просто умывальник с холодной и теплой водой, которая течет безо всякого волшебства. Или полтора года в местах, где такое счастье никому и не снилось. Я уже молчу про теплый туалет с унитазом. И, пусть плохонькой, но все же настоящей туалетной бумагой. Смотрю на свое лицо в зеркале и при неярком свете наглядно вижу, что почти белая кожа на месте бороды очень разительно контрастирует с дочерна загорелыми участками открытой кожи, особенно с лбом, носом и щеками. Это очень заметно даже в ванной, которая освещается слабой лампочкой ват на 40 или даже 25. Продеть по улицам, пока кожа не загорит хоть немного, мне строго противопоказано. Это я понимаю отчетливо. И теперь жалею, что не сбрил бороду еще по дороге в храм. Если меня будут плотно искать наши органы правопорядка, то по таким приметам найдут довольно быстро. Раздадут фотопортреты ППСникам, пострадавших от меня милиционеров выставят около вокзалов, несмотря на сотрясение мозга. Скажут, захватили вас в заложники, оружие забрали, пусть и на время. Теперь искупайте свою вину перед страной. И главное, своим начальством которое поставили в неудобное положение своей бестолковостью и отсутствием классовой бдительности. Интересно, отправят запрос в Армению насчет опасного убийцы? Это, если вопрос будут решать официально, тогда шансов у меня не так много избежать ареста и разоблачения. Только я надеюсь, что о захвате экипажа патрульной милиции, использовании против сотрудников их же табельного оружия, такие новости не уйдут, дальше милицейских кабинетов непосредственных начальников, и искать меня будут, так, между делом. Через пару недель хорошо подзабудут о таком происшествии. Всегда есть чем заняться МВД и помимо неофициальных розысков. Только ходить по улицам и посещать рынки, чтобы поменять свою одежду, мне пока не стоит. Так у меня есть неприметные брюки и рубашка. Приметный свитер пока лучше не надевать, как и макасины Да и рюкзак не светить. Милиционеры могли оказаться очень глазастыми и хорошо запомнить мои приметы и уж точно одежду и странную обувь. В окно комнаты виден фруктовый сад с цветущими деревьями. Очень красивое зрелище. Вчера вечером я успел заметить, что этот дом самый крайний, за ним какая-то высокая скала и у меня ощущение, что мы ехали вчера вверх в гору. Хорошо бы осмотреть участок. Может мне стоит тут остановиться на время, отдохнуть, дать загореть лицу и заняться изучением оставшихся на конспектах умений? Нет особого смысла менять жилье и светиться постоянно перед новыми людьми, если вчера прошло все так удачно и здесь можно остаться на продолжительный срок. Я вошел в кухню и поприветствовал всех присутствующих. Доброе утро! Как настроение? Присутствовали пока хозяйка. Пожилая женщина 45-50 лет, и ее внук, которого я видел вчера, пацаненок лет пяти, с блестящими черными глазами, очень подвижный и веселый, по-видимому. Они пока не так приветливы, как я. Хозяйка поздоровалась довольно сдержанно и сразу выставила причитающийся мне завтрак: овечий сыр, кашу и местный хлеб, чай в чайнике и варенье двух видов: персиковая и мандариновая. Я с удовольствием принялся за свой первый завтрак в новом мире и отметил, что хлеб, сыр и варенье – местные продукты, все на твердую пятерку. Чай такой немного дубовый, корой и деревом отдает. Каша обычная, геркулесовая, но вкусная. Мальчик с интересом разглядывает меня, так что, по-видимому, его бабушка сделала ему замечание на грузинском языке, чтобы он не приставал к Костю. Паренек насупился но продолжает из-под бросать на меня взгляды. На что я скорчил ему морду и рассмешил мальчика. «Вы до скольки хотите остаться?» спросила меня хозяйка, погладив внука по голове и давая ему знак успокоиться. «Как вас зовут?» спросил я, обдумывая свой план по уходу в тень. Софико, меня зовут», ответила хозяйка. «А внука?» «Ипполит?» «Хорошо, а меня Олег», сказал я, не подумав скрывать свое настоящее имя. Но потом понял, что скоро мое имя будет то, которое в чьем-то паспорте попадется. Софико смотрит на меня вопросительно. Что я хочу сказать ей? Да, у меня вопрос такой. Можно у вас остаться на большее время, хотя бы на неделю? Женщина замялась и не знает, что ответить, как я вижу. Лучше дать ей время и закинуть наживку повкуснее. Вы не спешите и подумайте, говорю я. А пока покажите свой дом и сад, если сразу не отвергаете мое предложение. Софику откладывает посуду в раковину, вытирает руки под передника и ведет меня сначала в зал, где стоит небольшой черно-белый телевизор, потом во двор, и я понимаю, что лучше найти место мне будет трудно. Дом с участком находится на самом верху склона, упирающегося в скалу, немного обросшую кустами и деревьями. Я сразу замечаю несколько вариантов отхода из дома именно по этой скале. С одной стороны, довольно крутой каменистый склон, упирающийся в частные дома внизу. С другой, неширокая дорога, через которую тянутся тоже дома до самого конца улицы. Участок густо засажен плодовыми деревьями. И только около скалы имеется небольшая прогалина, где я могу принимать солнечные ванны, не боясь, что меня кто-то может увидеть. Для укрытия это просто шикарное место. Если перевалить через скалу, наверняка, что там можно спуститься, хотя бы с помощью веревки. Я пока не знаю, что за ней находится, но о веревке можно позаботиться. Опять же, можно спуститься вниз с холма при нужде или скрыться, перемахнув через дворы соседских домов. Народа тут проживает не так много. Я смогу ставить сторожок на случай ночной попытки схватить меня» если органы все же выследят мое местоположение. Видно, что хозяйка заинтересовалась моим предложением, только требуется ответить на ее вопросы, которые она сразу и задает. Вы понимаете, Олег, если вы будете ходить каждый день сюда из города, то соседи быстро заинтересуются и может прийти участковый с проверкой. Я не часто принимаю гостей, хотя деньги очень нужны мне и моим внукам. Понятно, что соседи не дремлют. Время такое, что жить без регистрации – дело наказуемое. Но у меня есть чем успокоить женщину. Я пока неделю не собираюсь никуда выходить. Если смогу обедать и ужинать с вами, то готов платить за день проживания 10 рублей. А потом я что-нибудь придумаю, чтобы соседи не волновались по моему поводу. Они не будут меня видеть. Я начну вызывать машину каждый раз, ведь у вас есть телефон. Вижу, что сумма в 10 рублей за день проживания Это серьезный аргумент для хозяйки, поэтому сразу достаю и кладу на столик в саду 70 рублей десятками со словами. Здесь за неделю и некоторые услуги. Мне требуется купить сандалии в магазине и местных газет на русском языке. За них я отдам деньги отдельно. Вы согласны? Софико соглашается и забирает деньги. Какие вам, Олег, потребуются сандалии? Да самые обычные, которые свободно лежат в магазинах и в которых ходят все. Отвечаю я и добавляю еще десятку на покупку обуви. Не думаю, что они будут стоить сильно дороже и обещаю добавить сколько надо после покупки. Размер у меня 43, й самый ходовой. Говорю я хозяйке. Она обещает сходить в магазин сегодня же, когда вернутся из школы старший внук и внучка. А за газетами можно и Полита посылать. Я буду давать ему рубль на газеты и мороженое для всех. Договорились? Спрашиваю я мальчигана. «Договорились», – отвечает он. И, получив инструкцию, какие газеты мне нужны, и что не стоит говорить никому, зачем он их покупает, тут же убегает по улице вниз. Туда, где стоит киоск «Союз печати» и продуктовый магазин, в котором можно купить мороженое в стаканчиках, брикетах и на развес. Так и пошла моя тихая, незаметная для остальных жителей района, жизнь. Днем я загораю на поляне, учу свои конспекты, Можно сказать, что зубрю их наизусть, но с новыми умениями оказалось все непросто, как с тем же магическим куполом. Заклинания, насыщаемые маной, не желают работать по-настоящему. Скрытые в них крючки и недоговоренности мне не получается обойти, как я не стараюсь. Похоже, что переход между мирами отнял у меня часть способности угадывать и находить скрытое в конспектах, почему-то мне так определенно кажется». Ведь получилось же у меня вскрыть хитрости при изучении магического купола. Вот только сейчас топчусь на месте, не могу освоить ничего из новых умений. Не все они мне нужны, конечно. Те же магические стрелы, которыми учитель обстрелил Штольца в башне, мне ни к чему. Или ветвистая молния, как и глубинные бомбы. Такие умения слишком шумные, в моей жизненной ситуации совсем не подходящие для использования. Сандалии мне купили кожаные за 12 рублей. Газеты я получаю каждый день и от нечего делать изучаю их очень внимательно. От победных реляций настройки социализма до разоблачения происков империализма. Никаких сведений о спецоперации или розыске какого-то опасного преступника я не нахожу в местных газетах, да их там и не должно быть. Все тихо и хорошо в Советской Республике. Читаю с удовольствием частные новости про обмен жилья, покупку-продажу вещей и прочие поздравления, еще про потерянные документы и дипломы и такое прочее. Осваиваю понемногу язык с использованием коммунистического фразообразования и смешных для меня, хорошо знающего, как все это кончится, лозунгов. Через пять дней загар на лице немного сравнялся. Я сделал первую вылазку. Хозяйка позвонила знакомому таксисту, И тот отвез меня сначала на рынок. Там я долго бродил между рядами, наслаждаясь движением людей, возможностью хорошо поторговаться, чтобы расстаться с продавцом почти приятелями. Купил себе простенькие самопальные джинсы за 50 рублей и дубовые достаточно кроссовки, немного напоминающие фирменные, но только немного. Фирменные джинсы и кроссовки стоят от 150 рублей до 250. Я не стал пока одеваться, как совсем модный парень. Похожу и в репликах. Слово тут еще мало знакомое. Купил еще сланца для посещения бани, пару больших полотенец и панаму, хорошо закрывающее лицо. Потом тот же таксист отвез меня в самую основную баню, где я с огромнейшим удовольствием попарился и поплескался в холодной воде. Побывал и в простом отделении за 40 копеек с посетителя, и в более дорогом типа элитном отделении за рубль 20, даже с крохотным бассейном. Вскоре я начал посещать на подпольном такси бани в Кутаиси и быстро установил, где чаще всего бывают и парятся интересующие меня криминальные люди в одной из районных бань повышенного уровня, несмотря на достаточно низкую цену. В баню так просто, если со стороны. Пускают неохотно. Пришлось заплатить двойную цену, чтобы посидеть в комфорте осторожно разглядывая местную преступность в лице крепких бойцов и пожилых, и не очень авторитетов. Вообще такие типажи попадаются тут во всех банях. Уверенные в себе мужички и в татуировках. Но в этой районной бане они через одного. Поэтому я решил действовать именно здесь, чтобы не распыляться по многим фронтам. Тем более, что один из не совсем рядовых таких крепких мужчин несколько раз попал со мной в одну смену в бане. Я пару раз попарил его, как сумел. Благодаря за доставленное удовольствие, он предложил, если будут какие вопросы, обращаться к нему. И на следующей встрече я спросил о кое-какой помощи, требующейся лично мне. «Что надо?» – негромко спросил мужчина по виду типичной мафиози, убедившись, что мы остались одни в отделении перед парилкой. «В этой самой обычной с виду бане почему-то никогда не бывает много народу. Очень выразительный признак, что место непростое. Дело серьезное. Паспорт нужен. Возможно, с пропиской. Шепнул я ему. Сложное дело. Дорого будет стоить. Он с интересом посмотрел на меня, понимая, что я скрываюсь от милиции или еще кого-то. А твой где? Мой лучше не светить. Так ответил я ему и добавил. Остался в органах. Что натворил? Уже с немалым интересом спросил крепкий 30-летний Александр попросивший называть его Сашей. «Ну, я-то знаю, что на такие вопросы отвечать нельзя. Откровенность здесь не приветствуется». «Да так. Подставили меня менты в одном городе. Хотят чужое дело раскрыть и на меня повесить. Я как понял, чем пахнет, и что мне вот-вот статус поменяют, так сразу и уехал с родины. Ехать пришлось без документов». «С чего на чего поменяют?» Вопрос задан конкретный. «Естественно» что под блатного или сидевшего я косить не собираюсь. Знаю, что и свидетель не в почете у сидельцев. Поэтому, помявшись немного, отвечаю. Сочевица на подозреваемого. По какой статье? Опять вопрос, на который требуется ответить правильно. Не зря я подробно уголовный кодекс изучаю последний день. Купил потертую книжонку на развале, около рынка. 84-я статья. Скромно отвечаю я. Александр откидывается, смотрит на меня, на мое лицо и что-то решает про себя. «Приходи завтра вечером. Да. Как у тебя с деньгами? Сумма солидная выйдет. В долг никто не станет работать». «Есть немного. Могу еще помочь со здоровьем. Хорошо помочь». «Это как?» – похоже, парень заинтересовался. «Могу сделать так, что спина болеть будет меньше или вообще не будет. Перелом могу быстро вылечить или ускорить его заживление». «Не гонишь!» Собеседник стал конкретно заинтересован и плесел обратно на скамью. «Нет, есть сила у меня!» Я для демонстрации своих способностей протягиваю руку к бутылке и делая вид, что сильно напрягаюсь, толчком маны роняя ее на стол, за которым мы сидим и пьем бутылочное пиво. Бутылка почти пустая. Со стуком валится на бок, расплескивая остатки пива. Пиво, кстати, такое легкое и жигулевское. Я постоянно беру его у банщика переплачивая 20 копеек за каждую бутылку и частенько угощая соседей. Сам просто наслаждаюсь давно забытым вкусом хмеля и солода свежесваренного напитка. Вид у моего соседа становится ошарашенный. Он просит показать еще что-нибудь такое, но я отказываюсь. Сила не бесконечна, придется ее копить, чтобы она могла лечить по-настоящему. Молчу и добавляю. Я еще горячие камни специально использую. Они помогают правильно силу распределять на больные места. Очень помогают в лечении. Тогда точно приходи завтра к 16 часам. Будет разговор серьезный. Только никому ни слова. Предупреждает меня новый приятель. Что я маленький что ли? Все понимаю. Успокаиваю я его и вскоре ухожу домой. Ну как ухожу? Все тот же таксист забирает и отводит меня в мое новое место жительства по расписанию. Теперь почти постоянному.